«Ань, у тебя на сегодня три вызова. Немного, конечно, только глаза Лидочки молоденькой медсестры из регистратуры округлились со значением, потом взгляд нырнул куда-то в бок, губки поджались, и она продолжила почти шепотом. Только один из вызовов к Анисимовым. К тем самым, представляешь?» «Нет, не представляю. А кто это Анисимовы?» «Да ты что, Ань? Ну как же? Это же к Варе Анисимовой, той самой, ну, которая в конкурсе «Красавец» в области участвовала. Потом она еще за богатого, то ли модельера, то ли дизайнера замуж вышла. И что? Ой, да неужели ты и впрямь ту историю не знаешь? Про нее, про тогда все газеты писали». Она хотела себе косметическую операцию сделать, то ли убрать там чего-то, то ли наоборот нарастить. А врачи ей все неправильно сделали, какую-то инфекцию занесли. Она две недели в коме была. Говорят, на всю жизнь теперь инвалидом останется. Варин муж потом еще с ними судиться хотел. Ой, да неужели ты ничего про это не слышала? Да, кажется, припоминаю что-то. Ее муж Александр Синельников, да? Во-во, точно, Синельников. Лид, а ты уверена, что вызов именно к Варе поступил? Вроде не должно быть. Где Синельников и где наша Одинцова? Ой, так я ж сама его принимала, вызов-то. Вот, смотри, Варвара Анисимова, 22 года, улица Чапаева, дом 5. Что, я не знаю, где Варька живёт, что ли? Ладно, Лид, разберёмся. Работай давай, у тебя вон телефон разрывается. Да ничего, подождут. Больных много, а я одна. Слушай, Ань, а как думаешь, чего это он, Синельников, вдруг Варю сюда привёз? Отделаться, наверное, захотел. Конечно. Зачем ему жена-инвалид? Дизайнеры да модельеры, они все такие. А варька теперь пропадай возьми трубку лида очередную жалобу на свою голову ждешь да ладно ладно нехотя потянулась лида к трубке кому приспичило все равно дозвоняться а ты мне потом расскажешь ань чего там у анисимовых неужели варьку навсегда к матери привезли знаешь лид вообще-то любопытство не порок Но большое свинство, ты хочешь сказать? Ну, может, и свинство, конечно. Только я ж не от злорадства интересуюсь, а от переживания. Когда Варька на этом самом конкурсе победила, все наши девчонки, знаешь, как ей завидовали? А я вот ни нисколечки не завидовала. Я за нее рада была, честное слово. Думала, хоть одна девчонка из нашего Одинцова красиво в жизни устроилась. А оно вон как вышло. «Регистратура. Слушаю вас!» Моментально придав голосу слишком озабоченную деловитость, бросила она в трубку. И с той же озабоченностью принялась оппонировать недовольство звонившего. «А вы что, меня учить будете, в каком режиме работать? Ну и что, шесть минут трубку не брали? Вы здесь один такой, что ли?» «Лид!» Только и смогла протянуть она укоризненно. «Ну что ж ты хамишь так, ей-богу!» Продолжая прижимать к уху трубку, Лидочка вскинула на нее глаза. Ясные, чистые, удивленные, коротко пожав плечами, моргнула совсем по-детски, не понимаю мол, о чем ты, какое такое хамство. «А может, и впрям нет его тут хамства-то?» Есть просто узаконенная временем привычная перепалка, почти игра. А как без этого? Все же знают, что в регистратуре сельской поликлиники не звезда отечественной медицины звонки принимает. И потому хамство в данном случае такое, веселенькое немного, сермяжное, ожидаемое. По крайней мере, вполне перетерпеть можно без ущерба для здоровья. Тем более, если учесть, что до их захолустья все эти оккультуренные принципы здравоохранения еще не докатились. У них в поликлинике, между прочим, даже и компьютера еще нет. А про всякие там нанотехнологии в медицине они только по телевизору слышат. Хорошо еще, что хоть сама по себе поликлиника есть. По статусу городского типа «поселку» положено. Хоть здесь этот пресловутый городской тип сгодился. Так с мыслями о бедной своей поликлинике, о Лидочке и ее узаконенном хамстве она и отправилась в путь. Два вызова на улицу Луговую и один на улицу Чипаева, к той самой Вере Анисимовой. На Чапаева это совсем недалеко от поликлиники, за угол завернуть и пройти два перекрестка. А вот и дом, с виду неказистый. В плесаднике худая рябинка, да непрекаянный по времени года сиреневый кусток. Полотнище калитки в воротах распахнуто настиж, врача ждут. Во дворе мужчина стоит к ней спиной, курит. Сразу видно, не одинцовский, даже со спины видно. Не то чтобы спина какая-то особенная, просто энергия чужеродности от него будто волнами исходит, отталкивается от убогой картинки сельского подворья. Полная дисгармония получается, в глаза бьет. «Здравствуйте, я из поликлиники, по вызову», строго произнесла прямо в его спину. Он вздрогнул. Резко обернулся, заметался взглядом в поисках, куда бы приткнуть сигарету. Она стояла, рассматривала его с интересом. «Не каждый день известную личность так близко видишь, да еще такую растерянную. Да уж, было там на что посмотреть. Очень любопытное лицо». Красивая, но устроенная как-то по-особенному, в перемешку с ухоженностью и симпатичной мужицкой грубоватостью. Наверное, именно про такие лица и говорят «брутальные». Только тут брутальность особенная какая-то, нежная, почти оленделоновская. И прическа тоже немного оленделоновская, будто порывом ветра взлохмаченная. Но в то же время видно, что продуманная. Стильная, то есть. Хотя Лида же говорила, что он как раз родом из этой стильной мужицкой номенклатуры. То ли модельер, то ли дизайнер. По крайней мере фамилия очень известная, на слуху. Синельников. Да, здравствуйте, проговорила известная личность с трепетной хрипотцой, затаптывая недокуренную сигарету в траву проходите пожалуйста мы вас ждем извините но это мать вари то есть варвара анисимова моей жены а впрочем неважно в общем это она на срочном вызове настояла хотела чтобы я с вами поговорил до отъезда о о а сколько у тебя испуга в голосе милый свалить значит решил да теща не отпустила Неужели Лидочка в своих предположениях права оказалась? Здравствуйте. Для начала проведите меня к больной. Простите, а как вас зовут? Вы ведь участковый врач, да? Да, я участковый врач. Власова Анна Ивановна. Сказала и вдруг устыдилась своего простецкого имени. Надо же, никогда не знала, как это звучит. Совсем по-деревенски. Он глянул на нее коротко с пониманием. Почуял, что ли, как она его ни с того ни с сего устыдилась. «Очень приятно, Анна Ивановна, а я Синельников Александр». «Да, мне тоже приятно, тем более, что я о вас уже наслышана. Вы личность известная, насколько я понимаю». «Ну, не будем об этом». «Да, не будем. Что ж, идемте». Он быстро закивал головой, улыбнулся, как ей показалось, нарочито страдальчески. Хотя, может, и не нарочито вовсе. Чего это она вдруг? Вон глаза какие, будто печальной пылью подернутые. И по дорожке к крыльцу виновато потрусил. Дверь торопливо открыл, отступил на шаг в сторону, давая ей дорогу. Чуть только каблуками не щелкнул. Привычная вежливость, только и всего и без всякой нарочитости. «Татьяна Михайловна, вы где?» крикнула забоченно в тишину дома. «Тсссс!» «Тихо! Чего разорался-то?» появилась в дверях полная простоволосая женщина. Прошептала, приложив палец к губам. Варенька только-только уснула. «Но как же?» «Вот врач по вызову пришла, Анна Ивановна». Растерянно прошептал Александр Синельников, галантно направив ладонь в ее сторону. «Здравствуйте, Анечка. Вы чай Екатерине-то приходько дочкой будете?» «Знаю, знаю. Ой, чего это я вас, Анечка, это? Совсем уж от горя свихнулась. Анна Ивановна, конечно». Схлипнув, женщина согнулась полным станом в полупоклоне, да так и осталась стоять в этой неудобной позе, приговаривая с певучим стоном. «Вот горе какое у нас, вареньку мою привезли, вернее то, что осталось от нее, от доченьки моей. Ой, горюшка мне!» Резко распрямившись, глянула ей в лицо. Полные щеки ее затряслись, Глаза вмиг набухли слезами, и руки вдруг невольно вскинулись, так, будто она собралась броситься ей на шею. С шумом набрав в себя воздуху и помотав головой, женщина зажала рот пухлой ладонью, сглотнула с трудом, загоняя слезы обратно. «Татьяна Михайловна, прошу вас!» – тихо встал рядом с ней Александр, провел холеной рукой по плечу. Успокойтесь, пожалуйста, мы же с вами обо всем договорились, что вы право. Вареньке у вас лучше будет, мы же вместе так решили. Я буду приезжать каждый выходной. Возьмите себя в руки, Татьяна Михайловна. Да в какие руки, Господь с тобой милый, я ж ее одна растила, без мужа. Кровиночку мою, красавицу писаную, если б знала, что с нею потом эти нелюди сотворят. «Потом, Татьяна Михайловна, потом со слезами, пожалуйста. Тем более сейчас придется Варю будить. Ее врачу показать надо». Хотя быстро обернулся он к ней, обдав досадой сожаления «Очень уж будить жалко. Честное слово. Она в последнее время вообще не спит. По крайней мере, последние сутки ни на минуту не заснула. Жалко будить. Правда». «Дайте мне пройти, Татьяна Михайловна», – сделала она решительный шаг вперед, и женщина послушно посторонилась, давая ей дорогу. Варя лежала в комнате в углу на высокой старинной кровати с железными спинками. Похоже, комната в доме была всего одна, выходила двумя окнами на грустный полисадник. Низкий беленый потолок, убогая полированная стенка, диван с двумя креслами. Телевизор на тумбочке и кровать. Откуда, с каких времен этот железный монстр здесь обосновался? Наверняка и сетка у нее старинная, панцирная, насквозь продавленная. Лучше бы уж на диван ее положили, надо будет им сказать. Подойдя, она села на стул возле кровати, смотрелась в спящее лицо девушки. Нет, она ее и впрямь не помнила но ведь наверняка раньше пересекались, в школе хотя бы. Впрочем, для школьного времени шесть лет разницы многовато, конечно. В том смысле, что девочкам-старшеклассницам все малявки на одно лицо кажутся. Никто же не предполагает, что из какой-нибудь третьей клашки может впоследствии белая лебедь вылупиться. Теперь вот лежит перед ней эта лебедь подстреленная. Лицо у девушки вари белой лебеди было и впрямь очень красивым, несмотря на разлившееся по нему болезненное страдание. Высокая линия лба, брови в разлет, прямой носик, нежный рисунок губ, черты лица классические для русского типа красоты, И волосы разметавшиеся по подушке, густые, мягкие, темно-русые у корней, были светлые к низу, В блондинку, наверное, раньше красилась. Казалось, она совсем не дышит. Если сложить руки на груди, можно за покойницу принять. Лишь горестная складочка на переносице будто жила своей жизнью, источая отчаяние долгой бессонницы. Нет, нельзя ее будить. По всему видно, измучилась девочка. Пусть спит. Тихо поднявшись со стула, она на цыпочках вышла из комнаты, увлекая застывшую за спиной Татьяну Михайловну. Александр сидел за столом в маленькой кухоньке, сутулившись, смотрел в окно. Она присела напротив, и он вздрогнул. Улыбнулся виновата. «Я не стала ее будить, пусть спит. История болезни у вас с собой?» «Да, конечно, вот, пожалуйста», – подвинул он по столу серый конверт. «Все здесь, смотрите». В конверте была лишь выписка из медицинской карты, безликая типовая форма. В коротких строчках – она анамнез, обследование, динамика, лечения диагноз. «Хм, а сама медицинская карта где?» «Не знаю», – растерянно пожал плечами Александр. Мне в больнице только это дали. Ну что ж, придется довольствоваться выпиской. Что у нас тут? Ага, понятно. Больная поступила на стадии развивающегося процесса вирусной инфекции спинного мозга после проведенной липосакции в косметологической клинике. Некроз спинно-мозговой ткани. Сильная травма периферического нерва. Порез нижних конечностей. Полная плегия. Ноль баллов. Да, плохо дело. И результаты обследования не обнадеживающие. И рентген проведен. И миелография. И томография. И магнитно-ядерный резонанс. Все плохо. Процесс стало быть необратим. Да еще и фон для этого процесса просто отвратительный. Хроническая болезнь Аддисона. Чёрт возьми, да кто ж ей с болезнью Аддисона ещё и присоветовал ли липосакцию делать? Это ж вообще несовместимые вещи. В следующий раз, пожалуйста, медицинскую карту привезите. Одной выписки мало. Мне надо всю картину полностью посмотреть. Хорошо, привезу, если отдадут. Варина история на слуху медиков была, все газеты о ней писали. Да, я об этом уже слышала, но все равно постарайтесь перевести Значит, вы намерены жену здесь оставить? Да, здесь ей лучше будет, здесь у нее мама, она лучше всякой сиделки уход обеспечит, я думаю. Татьяна Михайловна, сгорбленно застывшая в проеме двери, Вдруг замычала на тонкой ноте, зажав рот ладонью и сдерживая отчаянное рыдание. Александр поморщился, еще сильнее втянул голову в плечи, сцепил красивые ладони в замок. Глянув на нее виновато проговорил быстро. «Понимаете, Анна Ивановна, у меня никакого другого выхода нет. У меня работа с утра и до позднего вечера. От меня много людей зависит». Я же не могу все бросить. В конце концов, я должен деньги зарабатывать, хотя бы на лекарства. А что сиделка? Сиделка чужой человек, пришла и ушла. А тут мать все-таки. И я буду приезжать каждый выходной, и на неделе выберусь, как получится. Если вы думаете, что я варю бросаю, то смею вас уверить, «Да ничего я не думаю. Это ваши дела, семейные. Сами разберетесь. И на учет я вашу жену возьму, себе в актив поставлю». «А что это значит в актив?» «Ну, имеется в виду активное посещение участковым врачом. То есть я без вызова, сама буду ходить ее наблюдать». «Да, спасибо. Я очень буду вам за это признателен». «Ну, это же не моя личная инициатива, это часть моей работы. За что спасибо-то? Завтра пойду по вызовам и к Варе тоже зайду, и новую карту медицинскую заведу». «Да-да, спасибо», – мелко затряс он головой, преданно и благодарно глядя ей в глаза. «Только вы имеете в виду, что она молчит все время. Спрашиваешь ее, а она смотрит в глаза и молчит» будто не слышит, давно уже молчит. «Ладно, разберемся. Вы извините, но мне пора идти, у меня еще вызовы. А завтра я во второй половине дня приду, часам к трем. До свидания, Александр. Всего вам...» Она хотела сказать доброго, но запнулась на этом слове и не смогла придумать никакого другого. Лишь улыбнулась виновата за почти допущенную, как ей показалась, бестактность В самом деле, какое доброе может быть в его ситуации? Горе добрым не бывает. «Я вас немного провожу. Можно?» – поднялся он со стула вместе с ней. «Ну что ж, проводите». Вышли на улицу. Минут пять-десять молча плелись вдоль заборов и палисадников. Подумалась вдруг, надо же, каких только фортилий судьба с людьми не выкидывает. Если б недавно еще кто-нибудь сказал, что она будет идти по улице родного поселка с самим Синельниковым. Причем не просто идти, а с ее милостивого согласия. И наблюдать боковым зрением, как он мучается неловкими потугами завести разговор. Анна Ивановна, вот «Возьмите, пожалуйста, прошу вас. Тут мало, наверное, но я не знаю, сколько нужно в таких случаях». «Что?» Она даже и не поняла поначалу, о чем идет речь. Остановилась резко, глянула в его протянутую ладонь с зажатыми межпальцев тысячными купюрами. Потом отшатнулась, подняла на него полные обиды глаза. «Нет, и впрямь». Очень уж от чего-то обидно стало, будто она была в этот момент не участковым врачом со скромной зарплатой, а святой праведницей. Нет, вовсе не была она в этих делах праведницей. И брала, конечно, когда давали. А тут вдруг возмущением обнесло, будто в лучшее место души самое красивое. Плюнули. «Да вы что, Александр, да как вы могли подумать?» Простите, простите меня ради Бога, Анна Ивановна. Просто вы же сказали, что сами будете ходить без всякого вызова. Вот я и решил. Ну и зря решили. Я же вам объяснила, что жену вашу к себе в актив запишу. Запишу, понимаете? То есть официально оформлю. Каждый приход регистрировать буду. А это значит, мне за это заплатят. Понимаете? «Да, теперь понимаю, но всё же. Возьмите, прошу вас». «Нет, уберите свои деньги, пожалуйста. Здесь хоть и тихая улица, но я думаю, пусть одна, да найдётся кумушка, которая сейчас у окошка торчит, на улицу выглядывает. Потом разговоров не оберёшься. Лучше расскажите мне, как это получилось, что ваша жена отправилась на липосакцию с хронической болезнью Адисона?» Там же прямые противопоказания есть. Ну, во-первых, я вообще не знал, что она больна. Я же не медик, чтобы за симптомами наблюдать. Как-то и разговоров на эту тему никогда не заводилось. А что это болезнь Адисона? Хотя мне врачи пытались объяснить. Это гормональное что-то? Да, это когда надпочечники необходимый организму гормон плохо вырабатывают. Но она вообще никогда ни на что не жаловалась. Веселая была, счастливая. Кто ж знал? А во-вторых, меня в то время и дома-то не было, когда Варя эту дурацкую липосакцию задумала. Решила убрать складку Натальи, сюрприз к моему приезду сделать. Если б я рядом был, ни за что бы ей не позволил. А что у нее и правда большая складка Натальи образовалась? Да что вы, какая там складка? Боже мой, она всегда была худенькой, как тростинка, всё время на диетах сидела. Ну вот, на фоне диеты и развелось наверное, истощение надпочечников. А откуда она вообще взяла, что у нее какая то там складка Наталья образовалась? Не знаю, хотя о чём я говорю, знаю, конечно. «Был, был за мной грех». Он глянул на нее настороженно, вздохнул так, будто с трудом собрался с силами. Потом произнес, как на исповеди перед духовником. «Был, был грех. Не буду сейчас перед вами лукавить. Я и сам про эту складку и намекнул. Так, шутя в разговоре. Ну, знаете, как это бывает?» «Нет, не знаю». Александр хмыкнул, помолчал, и ей вдруг почудилось, как он мельком скользнул взглядом по ее фигуре. Просто чуть повернул голову и провел глазами вниз, вверх. Довольно непредвзято, конечно, это у него получилось, но, черт возьми, неприятно так как. Вспыхнула, повела плечами, повторила уже более сердито. «Простите, я не знаю, как это бывает». Ну, да, конечно. Да вам мне зачем это знать. Но и понять меня тоже постарайтесь. Я же в модельном бизнесе работаю. И потому взгляд у меня, как бы это сказать, специфический выработался. И Варе тоже про эту складку ляпнул, просто так, не подумав, с языка сорвалось. Вроде того, не должно быть предела совершенству. Я же не думал, что она это как руководство к действию воспримет. Понятно. А в косметологической клинике почему ей в этой дурацкой липосакции не отказали? Они же должны были хоть какое-то маломальское обследование провести, анализы сделать. Ну что вы, в таких клиниках никогда никому не отказывают. Это же деньги и немалые. Что вы? И анализы они сами не делают, просят любые принести. Понимаете? Любые. А их что, купить сейчас нельзя, что ли? Вот Варя и купила, с хорошими допустимыми показателями. А они их в папочку и, пожалуйста, на операцию. Ведь понимают сволочи, что анализы в большинстве случаев липовые, но страхуются, формально к ним не придерешься. И доказать факт врачебной ошибки невозможно. Я ж к ним ходил, пытался скандал затеять, а они мне в лицо эти анализы тычут. Говорят, сама виновата. Сволочи! Ну скажите, ведь правда сволочи? Он коротко сопнул совсем по будто захлебнулся возмущением, нервно потеребил обвитый вокруг шеи клетчатый шарфик. Она посмотрела на него искоса, встретила короткий растерянный взгляд вопрос. Пожала плечами, не зная, что ответить. Почему-то сбивала с толку эта яркая клетка на шарфике. Будто лишней была на фоне его горестного вопроса. Хотя, при тут вообще шарфик-то? Но завязал мужик на шее шарфик по-модному. И что с того? «Может, он всегда его так завязывает? Он же личность неординарная, привык, наверное, к таким прибамбасам». «Нет, но ну в самом же деле», – уже более настойчиво повторил Александр, делая шаг вперед и нервно заглядывая ей в лицо. «Понятно, что всем хочется денег заработать, но не таким же способом, когда на кону человеческая жизнь стоит. Я что, не прав?» «Да правы». Правый, конечно, поторопилась она с утверждением. Показалось, будто он даже вздохнул с некоторым облегчением. Бедный, бедный. Наверное, его ужасное чувство вины мучит. Хотя, по сути, и не виноват ни в чем. Творческие люди, они ж все такие ужасно впечатлительные, как дети малые или как марсиане, космосом одухотворенные. Пока в облаках витают, все хорошо. А вытащи их из этого облака, да заставь заниматься бренными земными делами, тут же и расшибаются и демонстрируют всем ушибленное место. Пожалейте, мол, меня, подрастерялся я тут с вами немного. А ведь и впрямь, жаль его, даже к горлу что-то подступило, непонятное. Вот же странно, когда на бедную спящую Варю смотрела, Ничего такого к горлу не подступило. А тут, прямо кощунство ей-богу, надо затолкать в себя эту жалость подальше, а то он еще обидится. «Скажите, Александр», придав голосу профессиональной отстраненности, медленно повернула она к нему голову. «А когда она дискомфорт почувствовала, сразу после операции или через какое-то время?» «Да я точно не смогу вам сказать. Говорю же, в Милане в это время был. Правда, мне подруга ее рассказывала, как она мучилась. Из клиники выписалась, а боли никак не проходят. С каждым днем только хуже и хуже. Она поначалу думала, что так и надо, что вот-вот все образуется. Терпела и терпела, а потом уже и встать не смогла. Если б догадалась, хотя бы скорую вызвать». Лежала с температурой три дня. А подруга? Вы же говорите, с ней подруга была. Почему она скорую не вызвала? Да черт ее разберет. Говорит, Варя ей не разрешила. Не хотелось ей в больницу. Боялась, что про анализы там рассказывать придется. Меня ждала. А что я? Господь Бог, что ли? Он снова сопнул, снова потеребил свой модный шарфик. Потом резко сдернул его с шеи, раздраженно засунул в карман куртки. Продолжил, глядя себе под ноги. Я даже и предположить не мог. Звоню ей на мобильный, а она отвечает, весело, так живенько. Приезжай, мол, скорее, пожалуйста. Жду, соскучилась. Я слышу с голосом что-то не то, будто плавающий голос какой-то. Ну, думаю, может, вискаря от скуки накатила. А она что, увлекалась? Да нет, что вы, просто она ужасно тосковала, когда я уезжал. Она любила меня. Хотя, чего это я в прошедшем времени? Ну, в общем, приехал я, звоню в дверь, а мне не открывают. Я еще идиот от возмущения копытом бью. Как же так? Открыл своим ключом, кричу «Варя, Варя!» Прибежал в спальню, а она лежит около кровати без сознания. Встала, чтобы мне дверь открыть, и тут же упала. Я испугался, по щекам ее начал бить, а она ползёт в моих руках, как неживая, горячая вся. Пока скорая ехала, она так в сознание и не пришла. А потом, потом вообще все, как в дурном сне было. Приехали в больницу, вышел дежурный врач и начал на меня орать. Я и так уже весь неживой от страха, а он орёт. В общем, уже поздно было что-то предпринимать. У неё уже заражение тканей пошло, инфекция до позвоночника добралась. Если б раньше, хотя бы на несколько часов. А прогноз какой? Что вам врачи сказали при выписке? Да то и сказали... Не ждите никаких чудес. У нее паралич какой-то безысходный. Я забыл, как это называется. Полная плегия нижних конечностей. Ноль баллов. Так в эпикризе написано. Да-да, именно так они и сказали. Расписали, конечно, как ухаживать, что надо делать, телефоны профессиональных сиделок дали. Нет, я, конечно, мог бы, но вы меня, пожалуйста, поймите правильно. Мне же тоже как-то привыкнуть надо. Я подумал что с матерью ей лучше будет, чем с какими-то там сиделками. А потом я ее заберу. Честное слово, вы не подумаете что я... Ну, в общем, да ничего я такого не думаю, Александр. Вы вольны поступать так, как считаете нужным. Я всего лишь участковый терапевт, а не корреспондент желтой газеты. «Да-да, конечно, извините меня, Анна Ивановна. Я и сам не понимаю, зачем перед вами оправдываюсь. Просто, просто мне не хочется, чтобы вы во мне бесчувственного мужа-подлеца видели». «Ой, ладно вам, какое мне дело, подлец вы или не подлец? Вас что, на чувстве вины зациклило?» «Да, да», просипел он отчаянно, схватившись рукой за горло. «Да, это вы правильно сказали, именно зациклила. Но я же, я же и правда ни в чем не виноват. А вас кто-то прямо в лоб обвиняет? Ну, кроме дежурного врача, который накричал, когда в Варю в больницу привезли. Ну, не то чтобы в лоб, но все время кажется, будто все думают, и вы тоже. Я не думаю, Александр, и вам культивировать в себе чувство вины не советую. Лучше переключитесь на другие проблемы, материальные, например. Наварено содержание, деньги нужны. А я не думаю, чтобы у её матери они в избытке водились. Анна Ивановна, так ведь и я о том же. Мне очень, очень много работать надо, конечно же. Тем более у меня с материальной составляющей, как таковой, сейчас полный провал. А дом – это важная часть моей работы. «Ко мне люди ходят, клиенты, заказчики. Я не могу свой дом в больничную палату превратить. Просто безвыходное положение, честное слово. Поймите меня правильно, пожалуйста, умоляю вас». «Опять оправдываетесь?» «Нет, уже не оправдываюсь. Просто помощи прошу. Не бросайте варю, пожалуйста». «Ну, об этом могли бы и не просить». «Я вам уже сказала, поставлю в актив, буду ходить без вызова. Это моя обязанность, в конце концов». «Да, Анна Ивановна, спасибо. Извините». Это последнее «извините» прозвучало слишком отстраненно, так, будто он проговорил его на последнем дыхании. Шел рядом, втянув голову в плечи, смотрел куда-то вдаль. Ей даже неловко стало, будто сама навязалась с этим дурацким провожанием. Остановилась, тронула его за предплечье. «Александр, идите домой, пожалуйста. Спасибо, что проводили. Идите домой». От ее прикосновения он вздрогнул, осмотрелся кругом немного неуверенно. Показалось, даже искорка брезгливого недоумения в глазах промелькнула. «Как это, мол, я в этом захолустье оказался?» Вздохнул, поковырял носком модного ботинка придорожный камушек, Снова вздохнул. «Да, я пойду, конечно. А что делать? Надо же как-то дальше жить». «Совершенно верно. Надо жить дальше. Надо просто жить и исполнять свои обязанности». «И нести свой крест?» «Да, пусть будет так, если хотите». Он чуть мотнул головой, соглашаясь, улыбнулся жалко. Ей даже показалось заплачать сейчас. Резко развернувшись, пошел от нее вдоль по улице. А может, и впрямь заплакал, да решил не показывать своих слез. Она не стала смотреть ему в спину, быстро пошла вперед, лишь на повороте в переулок оглянулась. Кособоко заслонившись от ветра, он стоял, пытаясь прикурить. Да видно, все не получалось никак. Так и застыл, скукоженной нелепой позе и клетчатый шарфик из кармана торчит хвостом насмешка, полущется на ветру. О, чертова бабья жалость, как мало тебе надо, чтобы вскипеть бурной пеной, пройтись по всему организму, схватив горло мертвой железной хваткой. Нет, правда, от чего же так-то, вместо того, чтобы девочку несчастную пожалеть?